Сегодня наблюдается большой интерес в изучении журналистики путешествий, тревел-журналистики. Одним из элементов которой является тревел-медиатекст. Наиболее значимыми для нас являются работы по данной теме Показаньевой, Кривцова, Гуровой, Куницыной, Макроусовой, Дускаевой, Киселевой, Гегеловой, Федосеевой, Мухи, Хануша, Фюрзих, Пироли, Ари и других. Отметим здесь и зарубежное направление изучение travel writing с английского, travel writing, а описание путешествий авторов Кюн и Сместерст, Хьюма, Янкса и других. Эти работы раскрывают специфические особенности авторского travel медиатекста. Ядром эмпирической базы нашего исследования является глянцевый журнал В связи с чем следует выделить работы, посвящённые глянцу, его типологии и отдельным направлениям туристической прессы, к которым мы обращались: Лучинской, Маевской, Ревенко, Смиюхи, Ростовской, Надыршиной, Слепцовой и Ромахо-Комаровой и других. Несмотря на то, что представленные работы позволяют взглянуть на предмет нашего исследования с разных точек зрения, нам видится следующая проблема, которая отдельно не освещалась в литературе. Среди теоретических и прикладных исследований не было выявлено работ, в которых рассматривались бы универсальные аспекты организаторского побудительного текста о путешествии, представленные в виде модели или типологической схемы, учитывающей лингвокультурные особенности аудитории, способы привлечения её внимания и аксиологическую специфику путешествия.